«Подождите минуту. У тебя 15 секунд», — сказал Данте и вынул секундомер. Пустил его и сказал, «Поехали. 14, 13, 12, 11... Вы серьезно? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3...» Я услышал щелчок предохранителя. Я выдернул сигарету у Данте изо рта и сунул себе горячим концом». Я пытался выделить побольше слюны и убрать язык подальше, но напрасно. Меня достало, достало как следует. Больно! Это было подло и больно. Я закашлялся и невольно выплюнул эту штуку. — Шалун, — сказал Данте, — я велел тебе держать, пока не скажу. Теперь придется начать сначала. — Сволочь, — сказал я, — убей меня. — Ладно, — сказал Данте. Но в эту секунду отворилась дверь и вошла леди смерть «И как упакованная!» Я чуть не забыл про свой язык. «Ого!» — сказал Данте. «Вот это краля!» «Ты знаешь ее, Белин?» Встречались. Она подошла к креслу, села, закинула ногу на ногу, и юбка задралась еще выше. Мы прямо ослепли от этих ног. Даже я! А я их уже видел. «Что за шуты гороховые?» — спросила она меня. «Эмиссары человека по имени Тони. Выгони их. Твой клиент я». Ну все, ребята, — сказал я, пора уходить. Да ну, сказал Данты. Да ну, сказал Фанты, и стали смеяться. Потом вдруг перестали. "Ну ты комик", сказал Фанты. "Да", сказал Данты. "Я их выпровожу", сказала леди Смерть и стала смотреть на Данты. А он сразу стал оседать в кресле, он сделался бледным. "Ой", сказал он, "я плохо чувствую". Он стал белым, потом стал желтым. "Мне нехорошо", сказал он. "Ой" «Как нехорошо!» «Может, это от рыбных палочек?» Сказал фанты «Палочек, шмалочек, надо уходить отсюда. Мне нужен врач или кто-нибудь такой». Тогда она смотреть на фанты И фанты сказал, голова закружилась. «Что такое? Свет мелькает, ракета вспыхивает. Где я?» Он пошел к двери, данты за ним. Они открыли дверь и побрели к лифту. Я вышел посмотреть, как они уедут. Посмотрел на них перед тем, как закрылась дверь. Они выглядели ужасно, ужасно. Я вернулся в комнату. — Спасибо, — сказал я. — Вы меня выручили. Я огляделся, и ее не было. Заглянул под стол — никого. Заглянул в ванную — никого. Открыл окно и выглянул на улицу — никого. То есть народу много, но ее не было. Могла бы хоть попрощаться. И все же это был милый визит. Я снова сел за стол, потом взял трубку и набрал номер Тони. — Да, — сказал он, — это Тони. «Говорит мистер Кончина. Что? Ты еще можешь говорить?» «Отлично могу, Тони. В жизни не чувствовал себя лучше. Я не понимаю, как. Тут были твои мальчики, Тони. Ну, ну, на этот раз они легко отделались. Пришлешь их еще раз, они к тебе не вернутся». Я слышал в трубке его дыхание, он очень смущенно дышал, потом дал отбой. Из левого нижнего ящика я вынул бутылку шотландского виски, отвернул пробку и врезал. Наедешь на белейна будешь иметь неприятности. Очень просто. Я закупорил бутылку, положил в ящик и задумался, что делать дальше. У хорошего сыщика всегда найдется дело. Да вы видели это в кино. Глава 9 В дверь постучали пять раз, быстро, громко, настойчиво. Я всегда определяю по стуку. Определю, что стук плохой, не открываю. Этот был наполовину плохой. «Войдите», — сказал я. Дверь распахнулась. Мужчина, пятидесяти с лишним, отчасти богатый, отчасти нервный, ноги великоваты. Слева на лбу бородавка, глаза карие, галстук, два автомобиля, два дома, бездетный бассейн воды. Играет на бирже довольно глуп. Он стоял, слегка потел и глядел на меня. «Садитесь», — сказал я. «Я Джек Басс». — сказал он. — И знаю, что. — Вы думаете, что ваша жена совокупляется с кем-то или с кем-то? — Да. Ей 20 с чем-то. — Я хочу получить доказательства, а потом хочу получить развод. — К чему эти хлопоты, Бас? Разводитесь и все. Мне нужны доказательства, что она... она... — Плюньте. И так, и так она получит свои деньги. На дворе новая эра. Это как понять? Называется «Развод без претензий». «Неважно, кто что вытворял». «Как это?» «Ускоряет отправление правосудия. В судах не такая толкучка». «Ну какое же это правосудие?»